Введение от Бенедичтлустем. Д. Каждому важно знать пределы его потребностей в пище. Любой, кто изучил вопрос еды знает, что человечество, и особенно зажиточная его часть, страдает от переодания. Даже наи и беднейшие они страдают от недостаточного питания, самое большее — это от низшего качества или плохого состояния их пищи. Не будет преувеличением сказать, что что более или менее все существа страдают. Все мы идём по привычке и для удовольствия от поглощения вкусных блюд. Однако, с физиологической точки зрения, только у той пищи есть ценность, которую едят с определённым голодом, естественной тягой к пище. И только при этих обстоятельствах будет любая пища, даже самая простая, создавать удовлетворение и удовольствие. Никакое животное на воле не возьмёт пищу, если оно не будет голодно. Это факт, что в самых бедных странах максимальное число столетних людей. И одинаково верно, что диета городов, так называемые очищенные, переработанные блюда, является главной причиной вымирания всех семей в третьем или четвёртом поколении. Это установленный факт, что все большие города весьма скоро бы вымерли. Если бы не здоровые приезжающие из сельских районов, в которых потребляется более простая пища. Это факт, что 2/3 человеческого рода буддисты, мусульмане, китайцы и японцы живут на постных блюдах, состоящих из горстки риса и нескольких овощей, и их сопротивление болезням и сила далеко превосходят таковые у едоков мяса. Это факт, что бедоины совершают длинные трудные переходы через пустыню без какой-либо пищи, кроме нескольких фунтов фиников. Это исторический факт, что великий философ из старого Египта не ел густой пищи в течение десятилетий, но освежали себя, глотая сок, полученный пережевыванием пищи, и их мудрость и знания, благодаря греческому влиянию, даже сегодня составляют основу философской мысли. Это факт что самыми великими мыслителями человечества были более или менее аскеты, то есть скромные едоки. Математик Пифагор Пи타고рас не мог получить доступ к школе философов в Египте, пока не проголодался 40 дней. Конечно, не для того, чтобы проверить свои терпение и волю, но для физиологической очистки нужно, чтобы позволить его мозгу принять большую мудрость. Мейси постился на горе Синай. издавая законы для его людей, и Христос постился 40 дней в пустыне, вероятно, без даже воды, прежде чем появиться перед людьми. История Римско-католической церкви показывает большое число святых, которые в течение десятилетий почти ничего не ели и дожили до старости. Итальянский врач Корнаро, Чорнаро, достиг 100 лет, существуя на ежедневном рационе из 12 унций пищи и 12 унций вина. Американец Флетчер, Флетчер, доказал физиологическую правду этой так называемой легенды: уменьшив свою ежедневную порцию еды в 10 раз, применяя интенсивное пережевывание, флетчеризм, флетчеризм. Таким образом, излечив себя и других от самых серьёзных болезней. Сократ Сократс говорит: чем меньше человек ест, тем ближе он к божеству. Готье Гоэтэ говорит: человек это то, что он ест. Факты и мудрость великих мужей доказывают, что забота и беспокойство и неустанная борьба за хлеб насущный всего лишь преследование фантома причуды нашего питания. Главные и основные причины всех болезней, название книги, написанной швейцарским врачом. Борьба за существование, главным образом, усилия приобрести средства жить в роскоши, то есть прежде всего поесть хорошо и обильно. Правда о правильном питании. Книга за семью печатями для общественности и учёных. Большинство людей, особенно более бедных, находятся под впечатлением, что они недокормлены по сравнению с роскошным столом богатых. Страх перед голодом висит над современным человечеством как кошмар. Единоразовый пропуск еды уже вызывает нервозность. Это болезненная ошибка. Это трагическое невежество, это фатальное заблуждение, порождённое и поддерживающееся ошибочными медицинскими доктринами. Попытка поместить людей на правильную диету будет завершена с успехом только если дать людям прямую правду. Ограничение вообще возможно лишь в том случае, если вы знаете, как много или немного абсолютно необходимо и что является действительно лучшим и самым ценным продовольствием. Новые мысли и истины проникают только если в чистом виде продемонстрированы на практике индивидуальными лидерами. Люди не будут поворачиваться к новой цели, пока не увидят чемпиона, плывущего против течения старой, неправильной доктрины. Никто не откажется от удовольствия, если только не будет вынужден это сделать. Никто добровольно не откажется от определённых продуктов, пока он представляет их лучшими и не знает. что есть кое-что лучшее, кое-что весьма превосходящее, кое-что бесконечно более прекрасное. Самое чистое, самое прекрасное и, в то же время, самая усваиваемая пища человечества может быть только такой, которая определена для него биологически, законом природы, в своей естественной форме. Если человек был самым прекрасным при создании, то его пища тогда должно быть... была самой прекрасной и самой питательной, и поэтому все смеси, происходящие от современной кухни, должны по необходимости быть расценены как ниши, они представляют регресс и вырождение человечества. С другой стороны, фруктовая диета, как описано в книге «Бытия», является высшей и превосходящей любую форму диеты для человеческого рода. Для того, чтобы правильная диета была встречена с успехом, Сначала необходимо рассеять страх перед недостаточным питанием в общественном мнении. Если частичный или полный отказ от хлеба, мяса, яиц, молока и так далее будет применён, то должно быть доказано и продемонстрировано индивидуальными примерами, что не только возможно существовать, питаясь фруктами, но также, что это райская, естественная диета человечества самая приемлемая и прекрасная. И поэтому может суржить и сегодня. Нужно продемонстрировать, что горстка фруктов содержит больше питательного вещества, чем весь современный обед, состоящий из полудрёженых блюд. Ценность идеально усваиваемой пищи в все формы питания должны быть продемонстрированы фрукторианцами. Но где найти строгих фруктоедов? Они существуют только в теории в цивилизованной жизни. Он мог строго придерживаться своим убеждениям, жить в дика на природе, отделенный от цивилизованной среды. Он вместе с другом жил таким образом в течение 2 лет. В течение того времени он сделал самые замечательные тесты, которые описаны в его книге Рациональное голодание. Нельзя жить на строгой фруктовой диете в цивилизованной жизни, потому что чувства так высоко развиты. Что представляет жизнь весьма неприятную и неудобную, когда дело связано с так называемыми здоровыми людьми. Нужно жить на бесслизие с диетой и сузить чувствительность. Райская диета не гармонирует с домами цивилизации. Также, как никто не может прийти к строгой фруктовой диете кроме переходу через бесслизиестую диету. Она должна тщательно и постепенно внедряться и индивидуально корректироваться. Вселенная управляется согласно законам, которые никогда не меняются. Поэтому, поскольку фрукты были райской пищей самых прекрасных и богоподобных существ, то они сегодня превосходная райская исцеляющая диета.